Глава восьмая. Неся на спине прижимающегося к нему Нико, Сол шагал вперёд. Они с Берковичем договорились встретиться только завтра, а до тех пор им надо было где-то переночевать. Более того, им нужно будет вообще как-то устроиться здесь, в Эшвиле, после того, как они с репортером найдут этого человека. Это Беркович нашёл его в каменоломнях Пенсильвании, где он находился после отъезда из Нового Орлеана. Беркович, появившийся с вопросами, основанными на показаниях другого итальянца, арестованного в Новом Орлеане четыре года назад, а потом сбежавшего как сол Он тоже прошёл через каменоломни одно из тех мест, где нанимали итальянцев с юга, и какое-то время они с соулом работали рядом, а потом оказался в Манхэттене. Очевидно, он решил, что четыре года — достаточный срок, чтобы молчать о том, что знаешь, или о чём догадываешься просила, стоящие за всеми этими смертями в Новом Орлеане. И он обратился в Таймс. А они послали Берковича проверить все факты, включая поиск и вербовку Соло. Убедить Соло было нетрудно. Четыре года в холоде каменоломен были тяжелы для Ника. У него стала болеть нога. Настало время для переезда. А тут, в этом месте, где богатые туристы любовались южными горами, у Соло были кое-какие давние связи. А теперь еще и возможность отомстить. Они с Берковичем завтра встретятся, и тут-то все и начнется. Тем временем, даже до того, как отыскать какую-нибудь маленькую гостиницу, где они с Ника смогут остановиться, Сол должен увидеть Билтмар. Должен своими глазами убедиться, действительно ли его давний рисунок воплотился в камне. Ноги скользили и спотыкались на мокрых листьях. Удары сердца отдавались в голове, дыхание перехватывало. И тут раздался стук копыт, треск веток, и из тумана вырвалась лошадь. Её передние копыта взлетели высоко в воздух, освещенные светом фонаря, который держал наездник. Соло ухватился за поводье лошади и, дёрнув, вернул её в прежнее положение. Приподнявшись на левом стремени и высоко поднимая фонарь в другой руке, садница сильно ударила Соло по голове рукоятью кнута. «Ке кавало? Какого чёрта?» — закричал он, выпуская поводье. Спасаясь от кнута, он опустил Нику на землю и прикрыл его руками. Указывая на кнут, который снова поднялся в воздух, чтобы обрушиться на его голову, он сердито воскликнул. «И чем я это заслужил?» Садница осадила лошадь, заставляя отступить от него подальше. «Как ты посмел хватать мои поводья?» Сол поднял обе руки ладонями вверх. Лошадь встала на дыбы, ее надо было укротить, и он снова обхватил Нику рукой. Мальчик прижался к нему. «Благодарю. Я сама могу справиться со своими поводьями. Я вижу лошадь, вставшую на дыбы, и я вижу, что наездник нуждается в помощи». «Я не нуждалась в помощи, а ты схватился за мои поводья». Садница придерживала лошадь в нескольких метрах от него, словно ожидая, что Сол снова попытается приблизиться к ней и предупреждая, что снесёт их с Ника в одну секунду. «Я оказалась здесь в темноте лишь потому...» Начала она, словно бы репетируя эту фразу сама с собой, и осеклась. «Я не должна тебе ничего объяснять. Просто на станцию только что прибыли мои гости, и я надеялась встретить их». Сол на секунду не поверил ей. Нарядная молодая женщина, одна в темноте. Но причины, по которым она пряталась тут, в тумане, совершенно его не интересовали». «Вы не должны так быстро ездить в таких местах», — указал он на грязевую лужу. «У лошади ноги не такие, как у козы. У неё хорошая поступь, но не идеальная по такой мокроте. Вы могли сломать ногу». Он надеялся, что она поймёт. «Его волнует не её нога, а нога лошади». «А вы должны знать», — возразила она, «что находитесь в частном владении. Мы не местные». Он прижал поближе к себе и Нико, и тубу с рисунком». «Вот как? И что же привело вас сюда, мистер?» Она приподняла перед собой фонарь, чтобы лучше видеть его лицо, и с минуту изучала его. То, что богатая леди задала такой вопрос, было странно. Столкнуться в темноте с незнакомцем и рассматривать его со вспыхнувшей в глазах искрой? Он знал по опыту, что леди, особенно такие красивые, любящие опасность, могли означать неприятности». Он осторожно ответил. «Бергаминни». Взгляд леди упал на Нику. «Это ваш сын?» «Мой брат». Она оценивающе приподняла бровь. «Так что же именно вы здесь делаете, мистер Бергаминни?» «Я полагаю, вы работаете на мистера Вандербильта, если находитесь на его земле». Поскольку она сказала, что он не может находиться тут по закону, ему пришлось рискнуть. «Меня наняли работать на конюшне у мистера Вандербильта». Услышав эту ложь, Нико резко дёрнул головой, но промолчал. Сол похлопал по бумажной трубке, как будто конюшни могли каким-то образом находиться в ней. «Тогда понятно. Я гостья мистера Вандербильта. Полагаю, вас наняли в его конюшне именно потому, что вы так отлично справляетесь с лошадьми, на которых ездят другие. Ступидо! Тупица!» обругал Сол сам себя. Так чертовски глупо. Надо же быть таким идиотом, чтобы врать тому, кто с лёгкостью может разоблачить тебя. Теперь даже если им с Ника удастся отыскать того, кто принимает решение о найме на работу, какими будут их шансы? Даже если ему удастся скрыть всё своё прошлое с мёртвым начальником полиции у своих ног. Даже если ему удастся доказать, что Джон Вандербильд когда-то давно обещал взять его на работу, его всё равно не возьмут, если это гостья Билтмара поговорить с его хозяином, потому что никто никогда не наймёт лжеца, не говоря уж об убийце. Кивнув, Солл очень отчетливо выговорил правильные слова. «Желаю вам доброго вечера». Затем, снова вскинув Нику к себе на спину и, не глядя, смотрит ли всадница на него, зашагал дальше по подъездной дороге. Нику дрожал, возможно, от холода, а может, от страха. Сол не позволял себе дрожать от холода. После работы в каменоломнях Пенсильвании он твердо знал, что никогда нельзя позволять себе признавать, насколько ты замерз. Это опасно. «Стисни зубы», — учил его старый итальянец, — «и не жалуйся ни единым словом. Молча, а то холод услышит тебя и станет еще сильнее». Сол пробирался по грязи, Его спина ныла и от жёстких сидений в поезде, и от тяжести мальчика. При тусклом свете луны, пробивавшемся сквозь остатки тумана, он различал дорогу в мутной темноте. При каждом шаге по мокрым листьям раздавалось мягкое чавканье. Влага собиралась в капли и стекала с резных кончиков кленовых листьев. Должно быть, наступали заморозки. Как и говорила тётушка Рэма из поезда, Подъездная дорога велась и шла через каменные мосты, под деревьями, какие не растут в Палермо. Идти дальше в такой темноте было бессмысленно. Но после всех этих лет Сол просто должен был увидеть здание, создание которого он представлял себе, начиная с рисунка на бумаге. Должен был, несмотря на слабый свет луны в тумане, несмотря на Нико, прилипшего к его спине, как морские жёлуди к днищу того корабля, что привёз их в эту страну. «Билтмор», — сказал он вслух, и тут же к изумлению Нико добавил. «Здесь работали и жили талантливые мастера Сальваторе Франсис Катафальмо и Николас Петер Катафальмо — сицилианцы, поэты, всадники, джентльмены». Он сделал паузу. «Эфо релеги. Альтуо сервитсио» и нарушители закона, к вашим услугам. Сколько раз он повторял всё это каждый день в пансионе, хотя не ту часть про нарушителей, это было до того, как он стал таким, но к вашим услугам — да. И тогда, когда ему пришлось оставить мать и Нику в Палермо, чтобы искать работу, он сказал это двум американским джентльменам, которые приехали во Флоренцию искать вдохновение. Они весь вечер просидели, склонившись над большим листом плотной бумаги, на верхнем правом углу которого остались круглые следы от чашек с кофе. Один из них, седобородый, вводя своей чернильной ручкой по бумаге, даже не обернулся, чтобы сделать заказ. «Лучшего вина, что у вас есть, гарсон. Мы с мистером Вандербильтом перед ужином предпочитаем хорошее бургундское». Гарсон хотя они были не в Париже, а во Флоренции, и Сол почти не знал французского. Английский, впрочем, он знал ещё хуже, хоть и учил его с падре Дерри на случай, если однажды сумеет уехать из Италии. Джентльмен, который был моложе, с тёмными серьёзными глазами, высокими скулами и аккуратно постриженными тёмными усами, обернулся и посмотрел на него, всё ещё сосредоточенно щурясь. «Мерси» и тут же, покраснев, перешёл с французского на почти безупречный итальянский. «Пардонами, соно пена аривато ин Франция. Граца пера верпортато эль вино». «Прошу прощения, я только что прибыл во Францию, благодарю за вино». Сол обратился к ним на ломаном английском. «Сегодня лучшее, что осталось, — это кьянти, но оно стоит много». Мужчины обменялись весёлыми взглядами пожилой цокнул языком. «Если ты про высокую цену, то это неважно. В любом случае принеси самое лучшее вино». Его глаза блеснули под нависшими седыми бровями. «Мистеру Вандербельту по вкусу то, что дорого». Тот, что с тёмными усами был, кажется, ещё моложе, чем Солу сначала показалось. Когда он прикусил нижнюю губу, то стал похож на интеллигентного, но неуверенного в себе мальчишку, а вовсе не на очень богатого человека, которым являлся. Так как Сол был одним из немногих сильных мужчин, работавших в местном пансионе, поскольку большинство эмигрировали в Америку, то он и седлал каждое утро лошадь мистеру Вандербильду. Сол уже понял, что этот человек знает, как выбрать самую лучшую лошадь в стойле. Конечно, он не станет обращать внимание на цену при выборе вина. Вандербильд, вытянув шею, наклонился над листом. «Я не очень понимаю, Ричард, что вы имеете в виду, передвигая главную лестницу в сторону, чтобы она стала в большей степени основной деталью вида с фасада?» Пожилой мужчина провёл концом ручки по листу, и её кончик снова запорхал над бумагой. Шпили, откосы, парапеты. Сол стоял, замерев на месте, гораздо дольше, чем должен хороший официант. Бормоча над теми деталями, что появлялись на листе бумаги под пером пожилого, Оба джентльмена вдруг замолчали и подняли глаза на Соло. «Пардонами?» — извинился Соло. «Чья доскуса? Прошу прощения!» И поспешил принести заказанное к Янте. Эти двое, Вандербильд и тот, что с пером, проговорили там допоздна. Заказали ещё к и ещё сыра пекорина и блюда красного винограда, которые кидали в рот по две-три ягоды, не переставая говорить и перебивая друг друга а потом уже в три часа ночи заказали два эспрессо. Они обводили шпили, рисовали пролёты то там, то здесь, добавляли окна. Когда же вдалеке за краем виноградников начал олеть рассвет, они, потягиваясь, поднялись. Тот, что помоложе вандербильд, устало улыбнулся. И вновь безупречный итальянский. «Грация, грация, милле. Но наврести двуториманере суэллю конной». «Спасибо большое. Вы не должны были проводить бессонную ночь из-за нас». Сол замотал головой и попытался ответить по-английски. «К вашим услугам». Эту фразу он знал наизусть, а следующую уже пришлось собирать по кусочкам. «Я... Хорошо. Я был рад не спать. Вы работали». Губы Вандербильта под усами снова поднялись в улыбке. «Бене». «Хорошо» у вас очень неплохой английский». И тогда Сол, отважившись, рискнул. Не останавливаясь, не думая о том, как это дерзко, он указал на картину маслом, висевшую над камином, где был изображён пейзаж Монтебьянко, и его отражение в мерцающем озере, после чего, наклонившись над столом, набросал несколько линий, поднял повыше скат крыши, как отражение альпийских вершин, и его отражение в воде фонтана — который нарисовал на переднем плане. Оба американца уставились на это грубое вмешательство в рисунок, а затем на сицилийского выскочку. «Бог мой!» — наконец сказал пожилой. «Боюсь, что он прав». «Я опасался сказать то же самое, чтоб не обидеть вас, Ричард. Но у нашего юного друга есть глаз на пропорции и общее величие». Следующим утром во Флоренции пожилой Ричард, чья фамилия, как выяснилось, была Хант, и молодой Вандербильд выехали из пансиона, и Сол погрузил их багаж в изящную коляску, направляющуюся в порт, где они должны были сесть на пароход до Лондона. Но едва коляска тронулась, Сол обнаружил у дверей пансиона рисунок, над которым оба американца трудились всю ночь. И помчался за ними по дороге, крича, «Аспетто, подождите!» Он пробежал почти полкилометра, прежде чем Вандербильд, услышав его крики, наконец не высунул голову из окна коляски. Увидев Солла, он крикнул возниться, сидевшему высоко на козлах, остановиться. «Господи боже!» — только и сказал Хант, когда Сол, задыхаясь, добежал до коляски. Эти два слова Сол понял благодаря своим занятиям с Падре де Редита. «Он что, пробежал всю дорогу?» Спросил Вандербильд у своего компаньона, оглядываясь на путь позади. «Похоже на то. Мне даже представить такое страшновато». Уловив лишь несколько отдельных слов «он мне такое», Сол попытался вручить джентльменам бумагу, которую они забыли. «Это импортанте. Важно, да?» Вандербильд рассмеялся, но не насмешливо. Это был тихий, добрый смех. «Говоря откровенно, у нас есть и лучшее изображение». И будь уверен, мы уже включили в них мысли твои исправления. Это можно выбросить. Он изобразил жестами, будто что-то отбрасывает. Но вдруг, заметив и, возможно, испугавшись выражения лица Соло, замолчал. «Или ты можешь оставить его себе». Он указал на Соло и скрестил руки к груди, как будто прижимая что-то к себе. «Лотье не ту. Оставь себе». «Грация». Вандербильд наклонился к нему. «Я нанимаю на работу очень много людей, чтобы построить в Америке свой дом. Очень много камнерезов, строителей». Он помолчал, как бы давая Солу время понять, после чего повторил это по-итальянски. Сол заставил себя благодарно кивнуть. Он не стал говорить ни на ломаном английском, ни по-итальянски, что он сицилианец, а не из этих северных итальянцев, которые смотрят на таких, как он, свысока». Также он не сказал, что камнерезы — как раз северные, особенно те, что живут в предгорьях Альп, где отцы с молоду учат сыновей этому древнему искусству. А его народ выращивает лимоны и апельсины, а своих сыновей растит просто сильными, и они потом идут в армию или занимаются контрабандой, пока смерть или эмиграция не разлучает их со своей землёй. «Да», — сказал Сол вместо всего этого, — «мне нравится». «Грация». «Потому что однажды, кто знает, может, он тоже захочет поехать в Америку». Вандербильд вынул из внутреннего кармана небольшой бумажный прямоугольничек. «Вот моя карточка. Я понимаю, что шансы невелики, но мне нравится человек, который готов бегом догнать лошадь с коляской, чтобы вернуть забытый рисунок. «Если ты когда-нибудь будешь в Америке, то приходи работать ко мне» и улыбнулся робкой мальчишеской улыбкой. «Ну, конечно, если захочешь», и снова повторил всё это по-итальянски. Всё это случилось много лет назад, ещё до того, как Сол понял, что не сможет, как планировал, вернуться из Флоренции домой в Палермо, потому что на Сицилии был такой голод, что весь измождённый остров уже съел всё, что не сгнило, не прокисло и не провоняло окончательно, и теперь медленно умирал от голода. До того, как Сол понял, что его будущее и Нико, потому что их мать умерла, будет перечеркнуто и переписано, как те планы большого дома на рисунке. С тех пор, как он взял визитную карточку Джорджа Вашингтона Вандербильта II, Эсквайра прошло больше шести лет. Вряд ли он вспомнит сицилийца, который обслуживал его во Флоренции или парня, который бежал за его коляской, как сумасшедший. Значит, Солу придётся заставить его вспомнить. Потому что Сальваторе Франсису Катафальмо с болтающимся у него за спиной Николасом Петером после завтрашнего дня придётся как-то жить. После того, как восторжествует справедливость, а может быть, и свершится отмщение. Чувствуя, что дорога подходит к концу, Сол замедлил шаг. Дорога подходила к открытому месту, как бы объявляя о том, что сейчас откроется вид на дом, Где-то высоко между крон что-то мелькнуло, темное очертание высокой заостренной крыши, подсвеченной лунным светом. Сол вышел из туннеля древесных крон на открытое пространство. И там, в дальнем конце ровной лужайки, окруженная темно-лиловыми, почти черными горами, стояло сооружение, не похожее ни на что когда-либо виденное им в жизни. Раскрыв рот, Сол отступил на шаг назад. Крыши Билдмара, точно такие, какими нарисовал их Сол, вздымались вверх так же резко, как вершины Альп Впереди располагался сверкающий бассейн «Мио-дио!» выдохнул он в тишине «Магнифико!» — «Великолепно!» Но его дыхание тут же прервалось, когда он почувствовал, упершееся в него сзади дуло пистолета Холодная металлическая макушка касалась его шеи Нико в ужасе захныкал, и они оба застыли на месте. Голос, как и металл пистолета, был полон стали и леденящего холода. Человек приказал. Руки вверх.